Спустившись с Дарсановского холма, Ника и Виктор поехали на поляну сказок, где, по словам Морского, очень многое изменилось с тех пор, как их привозили туда из Артека. Стало как у всех, сказал он. И почему сейчас так стараются уничтожить всякое проявление индивидуальности и все подогнать под общий стандарт? Несмотря на глубокую по меркам Петербурга осень, на юге холода не спешили вступать в свои права. Южный берег жил не по календарю, а своей жизнью. Радуясь хорошей погоде, на поляну съезжались туристы и приходили местные жители. Смеялись и бегали дети, взрослые фотографировались и покупали сувениры. Сладко пахло попкорном и сахарной ватой. «Это не сегодня началось», — ответила Ника. Еще сюжет «Иронии судьбы» строился на однотипности жилых домов и интерьеров. — Да, еще герой был в таком состоянии, что даже не понял, как очутился в другом городе, — улыбнулся Виктор. — Он мог и во Владик или петропавловск камчатский прилететь и думать, что находится в Москве. Если там тоже были типовые дома и стандартная мебель в квартирах, то запросто. — Да, — вернулся Виктор к своему сновидению. Все просто исчезали, а Дина долго кричала откуда-то и звала на помощь, когда какие-то невидимые чудовища утаскивали ее в лес. А голос из темноты твердил мне, что я опоздал, и ее уже нет. Он задумчиво потер лоб. И почему я сейчас так часто вспоминаю Дину? Нет, конечно, я не забываю и родителей, и брата и дядю, но в Ялте то и дело думаю именно о двоюродной сестре. Может, это из-за того прыгучего парня, которому ты у Авроры залепил рекламной листовкой в лоб? — напомнила ему Вероника. — Тебя обозлило то, как непринужденно он расклеивал телефоны проституток среди белодня в центре города. И это могло потянуть за собой воспоминания о сестре. — Да уж! <смех> — Виктор невольно рассмеялся. — Не знаю, долго ли он бежал с листовкой на лбу, потому что драпанул от нас без оглядки. Я в жизни не видел, чтобы так бегали. Он и клей, и кисточку на бегу потерял, и листовки рассыпал. Я велел ребятам все подобрать и в урну выбросить, чтобы возле Авроры всякий мусор не валялся. А он мчался от нас так, словно хотел к вечеру добежать до Петрозаводска. И, наверное, когда спохватился и попытался отодрать от лба мой подарочек, обнаружил, что клей на ветру схватывается быстрее и крепче. Виктор весело блеснул глазами. Люди, наверное, думали, что это такой вид наружной рекламы вместо стандартного бутерброда. То, что муж снова оживился и даже начал смеяться, порадовало Веронику. Значит, ему стало немного легче после откровенного рассказа, и он снова контролирует свои чувства и обуздал свою боль, которая была снова вырвалась на свободу.